Глава 19. А есть ли он? В такси Ивата подключил роуминг и открыл веб-сайт школы. Международная школа Нордпойнта готовилась отметить свое 30-летие. Студенческий коллектив школы насчитывал полторы тысячи человек, причем на одного преподавателя здесь приходилось всего 9 студентов. Ежегодный взнос на обучение в школе составлял 15,5 тысяч долларов для учеников старших классов – 24 тысячи. Директор стул в школах швейцарец с докторской степенью по экономике и впечатляющим опытом менеджмента в области образования в Европе, США и Азии. Улица, ведущая к школе, была засажена эвкалиптами. Персональные водители учеников толпились под зонтиками и ржали. Завидев свое чадо, они быстро гасили бычки и надевали на лица положенные улыбки. Ивата попросил водителя остановиться в самом начале улицы и наблюдал, как из ворот тянулись последние ученики, ни дерзких стрижек, ни пирсинга, ни поцелуев в засос. Ивата прикрыл глаза, и ему снова привиделось здание с высокими окнами в центре пустынного поля. «Должно быть, ты очень устал. Косуки». Почувствовав приступ тошноты, он отбросил тягостные воспоминания. Расплатившись с водителем, он поднялся по лестнице и показал свой значок охраннику. Выпустившись коридор в коридорах школы, слегка попахивало потными ногами и линолеумом. Пафосное заведение было полной противоположностью приюту у но запах здесь стоял очень знакомый. Ивата изучил поэтажный план и поднялся на лифте на верхний этаж. В конце коридора он постучал в дверь с табличкой — Доктор Гийом Рассетти. Дверь отворил пухлый, лосеющий мужчина в очках без оправы. Из нагрудного кармана его песочного цвета костюма выглядывал уголок красного шелкового платка, а на пальце поблескивало обручальное кольцо. Его нос облупили веснушки, а на лице читалось любопытство. Ивата снова предъявил свой значок. Доктор Рассети, я инспектор Ивата, главное управление полиции Токио. Прошу вас уделить мне буквально одну минуту. «Конечно, проходите». Окно от пола до потолка словно служило обрамлением для холста с видом Гонконга на фоне нефритовых вод залива. Ивато опустился в роскошное кожаное кресло у стола с покрытием из муранского стекла. «Вижу, вы проделали долгий путь. Полагаю, не ради того, чтобы расспросить о процедуре приема». Он хихикнул с неприятным кряхтением. «Я пришел поговорить о ваших бывших ученицах, Минни и Дженнифер Фонг». Да, конечно, улыбка Рассети померкла. Мы с большим огорчением узнали о произошедшем. Прискорбный случай. Вы его расследуете. Ивата уклончиво кивнул. Доктор Ассетти, вам известно, были ли у Дженнифер интимные отношения с кем-либо во время учебы? У Дженнифер? Нет, я ни о чем таком не слышал. Рассети деликатно пощипывал подбородок, словно осторожно снимал с куста миниатюрный плод. Можете сказать о ней что-то особенное? Честно говоря, инспектор Ивата. Кстати, что означает ваше имя? Каменистое рисовое поле. Так вы говорите... Честно говоря, Дженнифер была из стеснительных девушек. Я бы не стала подозревать ее в подобных вещах. Мне понадобится информация о ваших трех бывших учениках. «Конечно, никаких вопросов, но я как раз собирался уходить, так что могу отправить вам информацию завтра утром, или...» «Это не займет много времени, мне нужны эти сведения сейчас же. Первое имя Сьюзен Чун». вздохнул вздохнула, подошел к большому металлическому картотечному шкафу. «Возможно, вам повезет. Мы стараемся по мере возможности обновлять нашу базу данных, поскольку регулярно проводим встречи выпускников и благотворительные мероприятия с их участием». «Так, давайте посмотрим. Сьюзен Чун, с ней были какие-то проблемы, если мне не изменяет память. А вот она. Увы, у нас только ее старый адрес, похоже, она переехала. А как насчет Кэлли Хо? Ах, да, Кэлли, ее-то я прекрасно знаю, она отработала здесь год. Она преподаватель? Да, во всяком случае, пока. Почему она уволилась?» Рассетти заёрзал на стуле. Мисс Хо была прекрасным преподавателем, но потом она вышла замуж. Ну, вы знаете, как это бывает. А кто третий? Нил Марком. Рассети поднял на него взгляд. Это как-то связано с публикациями в прессе? Я ничего не слышал об этих публикациях. Ну, как знаете. Рассетти откинулся в кресле, записал два адреса в блокнот и оторвал страницу, словно врач-бланк с рецептом. Первый адрес Келехо, второй Нилы Маркома. При встрече передайте им от меня привет. Ивата поднялся и отвесил небрежный поклон. В семь вечера такси остановилось перед окруженным металлической решеткой изящным жилым комплексом с высокими белыми стенами. Проходя мимо пальм и идеальных зеленых лужаек, Иват чихнул и промокнул слезящиеся глаза носовым платком. При виде окрестностей создалось впечатление, что кто-то решил выстроить небольшую деревню для богачей прямо на поле для гольфа. Темная вода в бассейнах овальной формы застыла в неподвижности. Входные двери охраняли львы из искусственного мрамора. Не считая рокота самолета, вдалеке дылая собаки, вокруг стояла тишина. И вот остановился у дома номер четырнадцать и нажал на звонок. Дверь открыла невысокая женщина с приветливым, но усталым лицом. Она как раз надевала сережку, а макияж был явно сделан наспех. Губы накрашены, волосы уложены дорогим мастером, а под глазами краснота, пахла от неё, как от грудного ребёнка. «Прошу вас, инспектор», — сказала Кэлихо. «Простите, что не предупредил заранее. Ничего страшного. Проходите». Пол тёмного дерева сиял чистотой, и практически на каждой поверхности стояли вазы с цветами. От лампы сходил мягкий свет. Женщина указала Ивате на большой белый диван со множеством подушек. На журнальном столике лежала раскрытая тайная история Дона Трат». В углу комнаты стояла включённая видеоняня. Ивата перевёл взгляд на хозяйку дома. «Кофе не хотите?» «С большим удовольствием». Кэля Хо вернулась через минуту с кофейником, двумя чашками и небольшой баночкой мёда. Она налила Ивате кофе, добавив в него ложку мёда. «Мёда для милой пчёлки». «Вам не здоровится, инспектор?» «Всё в порядке», — ответила он, сжимая зубы. «Просто плохо переношу полёты». Хрупкая хозяйка села напротив Иваты, подогнув под себя босые ноги и плотнее завернувшись в кардиган. «Мой муж постоянно летает. У него то же самое». «А чем он занимается?» Она обвела рукой свое огромное жилище. «Банковскими инвестициями». Ивата засмеялся и сразу закашлялся. «Сейчас он в Дании, навещает мать. Она больна?» М -м, «Сочувствую. Он что, дочанин? Она кивнула. «А вы женаты, инспектор?» Ивата сделал глоток кофе, но вкуса не почувствовал. «Да», — сказал он со слабой улыбкой. «А вы чем занимаетесь, миссис Хо?» Лунд, Теперь я Кэлли Лунд. Прошло уже несколько лет, та я еще сама не привыкла. А насчет занятий?» — она кивнула в бок. «Я сижу с ребенком, читаю, беседую с незнакомыми полицейскими». Оба улыбнулись. Кэлли осторожно поставила чашку на столик. «Инспектор, по телефону вы сказали, что расследуете убийство Мина Фонг, но позвольте спросить, зачем вы, следователь по убийствам, приехали в такую даль, чтобы поговорить со мной? Я ведь толком ее не знала». Ивата тоже допил кофе и поставил чашку на столик. «Но вы знали Дженнифер Фонг?» При этих словах она как-то вдруг погрустнела и машинально бросила взгляд в сторону детской. Спящий малыш был так далек в своей невинности от печали мира. «Почему вы хотите о ней поговорить?» «Потому что хочу разобраться, была ли ее смерть несчастным случаем, суицидом или чем-то еще?» Женщина на секунду взглянула ему в глаза – «Я не верю, что Дженнифер покончила с собой». «Почему?» «Потому что я ее знала. Абсурдна сама мысль, что она себя убила. Не знаю, как объяснить, но это так с ней не вяжется». Считайте, она бы не сделала этого?» «Нет, ни за что. Глупо даже предполагать, что она умерла от передозировки на лодке в компании незнакомца. Она просто была не такая». И вот и положил на стул снимок неизвестного в капюшоне – «Вы случайно не узнаете его, возможно, по одежде?» «Нет, да и кто тут что разберет?» Эти снимки сделаны с записи камер видеонаблюдения около дома Мины в день ее смерти». Кэлли еще раз посмотрела на снимки, потом снова на Ивату. «Думаете, что убийца Мины повинен в смерти Дженнифер?» «Во всяком случае, пока я эту версию не исключаю». Он убрал фотографии в сумку и достал газету со статьей об открытии выставки мезоамериканской культуры в Национальном музее Токио. «А его, вы знаете, это доктора Гараси». Женщина вгляделась в фото, затем покачала головой, и Вата сменил тему. «Дженнифер встречалась с кем-нибудь в тот год, когда погибла?» «Да нет, вроде бы мы иногда созванивались, вместе ходили в кафе, она никогда не упоминала ни о ком». «А вообще она была общительным человеком?» «Ну, конечно. Правда, она больше слушала, чем рассказывала, но у нее не могло быть причин скрывать от меня такие вещи». «А кто из друзей мог пригласить ее поплавать на своей лодке?» «Да многие. Мы ведь учились здесь детьми богачей, но никто из них не дал бы ей утонуть или выйти одной так далеко в открытое море. Это какая-то лепится Ивата обдумал сказанное, затем взглянул на листок, полученный от рассети. «А что вы можете сказать о или Маркме?» «Славный парень. Они же нравились друг другу в школе, но я не могу представить, что он как-то в этом замешан. У него была лодка?» «Нет, насколько мне известно. Но пару лет назад он заработал целое состояние на экспорте автомобилей через какой-то сайт, так что мог и обзавестись». Ивата вдруг почувствовал как накатила усталость, и он на секунду откинулся на спинку дивана. Над ним стараниями художника занимался ослепительный розовый рассвет, обдавая скалы огненным ветром, а белые каменистые выступы формой напоминали сломанную челюсть. «Я счастлива с тобой». «С вами все в порядке?» «Да, все нормально, просто я вымотался». «Прошу тебя, скажи мне слова любви». «Я принесу вам холодной воды». Я иду, иду, качаюсь, словно чел в твоих руках. Ивата покачал головой. Нет, спасибо, мне уже пора. Он поднялся на ноги, теперь его знобило, на шее и на лбу выступил пот. Спасибо за ваше время и за кофе. Кэлли лишь пожала плечами. Боюсь, я вам не особенно помогла. Если вы что-то надумаете, я на связи. Она открыла входную дверь, и в дом ворвался шелест дождя. «Кстати, чуть не забыл, у вас есть адрес Сьюзен Чун?» Она было заколебалась, но кивнула и вернулась с листком бумаги. «Вероятно, ее не будет до самого утра. Да, и будьте там очень осторожны. Вы больше не дружите?» «Ну, мы вращаемся в разных кругах. Еще раз спасибо за помощь, миссис Лунд. Надеюсь, вы поймаете его, инспектор, если он существует».